Глава 72. Новый год. Рассказ Коготь. Галин посмотрел на себя в зеркало и застонал. «И кто я?» спрашивается — спрашивается. Кирин закатил глаза и потянулся, чтобы поправить позолоченную и украшенную самоцветами кожаную маску на лице брата. «Солнце. Видишь? Ты одна половина герба демонов, а я вторая. Ястреб». На этот раз уже Кирин нахмурился, глядя в зеркало. «Скажи честно, я похож на курицу?» «Вовсе нет», — ответил Гален и положил руку на плечо Кирина, разглядывая отражение их обоих. Он сохранял невозмутимое выражение лица, сколько мог, а затем пробормотал. «Куд-куда?» Кирин попытался пихнуть его локтем, но тем самым лишь подчеркнул тот факт, что на его рукавах нашиты перья. Гален со смехом уклонился от удара. «Ну ладно, может, немного похож». Гален взял маску и бросил ее брату. К счастью, нас никто не узнает. Вы готовы? Спросил Дарзин, входя в комнату. Он облачился в темный зелено-черный костюм, дикий, безумный и жуткий. На голове у него был шлем, увенченный оленями рогами. Примечание. Он был на вечеринке демонов в костюме охотника-богини Таены. Да, у него особый талант действовать всем на нервы. Могу лишь представить себе, как ты, Рин, отреагировал на это богохульство. Дарзин оглядел сыновей с ног до головы и щелкнул пальцами. «Пошли. Мы войдем вместе. Вы будете приветствовать гостей, а когда все усядутся, делайте что хотите». Юноши кивнули. Они понимали, что возражать нельзя. Посмотрев на проходящего мимо него Кирина, Дарзин покачал головой. «Напомни мне, что портного нужно выпороть», — буркнул он похож на курицу. Каждый из королевских домов устраивал прием на Новый год, и поскольку домов было 12, а главных ночей только 6, никто не смел приглашать гостей в день смерти, а день звезд был отведен для императорского бала. То даты разыгрывались по жребию. Проигравшим доставалось дневное время, и у них собиралось меньше гостей, поскольку большинство гуляк отсыпались после ночных похождений. Каждый дом хотел получить либо время в начале празднеств, чтобы задать тон, на который равнялись бы все остальные дома, либо в конце. Тогда они могли бы произвести наилучшее впечатление, чтобы празднующие, чьи мозги стали податливыми от многочисленных возлияний, вспомнили именно последний прием на выборах голосов совета. Дому Демон досталась предпоследняя ночь, и он устроил бал Маскарад. Терин приказал очистить весь третий двор И повесить вдоль дорожек синие магические огни. Аккуратно подстриженные лужайки стали похожи на оживленные ульи. Рабочие потратили несколько недель, высаживая растения, привезенные из самих джунглей Манола. Нанятые по этому случаю садовники вырастили их до невероятных размеров и придали им фантастические формы и окраску которых не встретишь в природе. Среди них летали райские птицы с невероятными плюмажами. Аромат голубых орхидей смешивался с запахами экзотических крепких напитков и пряных вин. По натянутым канатам ходили акробаты, выполнявшие сложные трюки. Приветствовать гостей, выстроившихся в очередь, было смертельно скучно, и Кирин изо всех сил боролся со сном. Ему пришлось много раз пожимать руки и кланяться. А затем он увидел девушку. Его сердце едва не остановилось. Еще немного, и он задохнулся бы от чувства, которое едва ли мог назвать. На ней было платье из красных металлических чешуек, выложенных слоями так, чтобы напоминать шкуру дракона. Шлейф в платье тянулся по земле, а в обе стороны от девушки вытянулись изящные металлические крылья, словно у летучей мыши. Ее волосы были черными, но на них нанесли какую-то краску, которая придавала им алый блеск. А ее глаза под полумаской в виде морды дракона — Были красные. Кто ты? Слова слетели с его губ, словно сами по себе. Девушка хихикнула и отвернулась. Глупыш, нельзя задавать такие вопросы. Это же маскарад. Кирин сразу понял, что ошибся. Волосы закрывали голову девушки полностью, а не образовывали одну полосу, идущую от лба к затылку. Ее кожа была слишком бледной, а глаза однотонными, и в них не сверкали желтые, оранжевые и красные язычки ревущего пламени и все же то, что он мог разглядеть, было чудесно — от пухлых губ до пышного бюста, затянутого в узкие райсиги. Кирин наклонился к ней и прошептал. «Зачем нужен маскарад, если на нем нельзя узнать пару секретов?» Кто-то откашлялся, и Кирин сообразил, что задерживает очередь. Шалоран! шепнул ему Гален. «На прошлый маскарад она надела то же самое платье». «Что?» Шалоран де Тал, сказал Гален. «Вот кто она!» младшая дочь верховного лорда детала кирин улыбнулся а буду знать над ним нависла тень кирин поднял взгляд и увидел терина демона одетого в кожаный костюм сшитый и покрашенный так что он походил на металлический доспех сейчас терин был похож на рыцаря или военачальника и на груди у него красовался круг и дракон герб императора иди за мной приказал верховный лорд тебе пора выступать Внутри у Кирина все сжалось. Он точно не знал, помнит ли об этом Терин и захочет ли он, чтобы Кирин играл. «Удачи», — сказал ему Гален. Он мог лишь кивнуть брату. Терин взял его за руку и пошел к сцене. Его арфа Волотея стояла на ней рядом с маленьким табуретом. Пока Терин вел Кирина, словно преступника на эшафот, тот увидел в толпе много очень важных и знатных людей, в том числе главнокомандующего и кирована, голоса совета, который был судьей на поединке между Турвишаром и Джаритом. Госпожа Мия наблюдала за происходящим из-под короны дерева, ветви которого садовники переплели с цветущими лозами так, чтобы получилась скамейка. В общем, на Кирина смотрели все. Когда музыканты из гильдии Гуляк объявили о выступлении особого гостя, Кирин вышел на сцену. Он сказал себе, что он все еще музыкант, что он по-прежнему с отцом, и что это просто очередная работа, ничего больше. Кирин поднес руки к струнам и задумался. Застынет ли он от страха? Упадет ли он в обморок или, что еще хуже, просто сыграет плохо? Но нет. Волатея не собиралась этого допустить. Он играл всем сердцем, и благодаря магии гуляк музыка была слышна в каждом уголке третьего двора. Доиграв песню до конца, Кирин заметил, что ему аплодируют даже гуляки, хотя и неохотно, не желая признавать мастерство чужака. Кирин поручил слугам отнести волотея в его комнату и, не снимая маски, сошел со сцены и присоединился к толпе гостей. Приличия были соблюдены, а честь дома Деджаракс и дома Демон не пострадала, поскольку никто не опознал его в открытую. Конечно, все знали, кто он, но могли сделать вид, что это тайна. Возможно, позднее дом Деджаракс даже объявит о том, что он один из его музыкантов в чужом обличье. Терин развернулся и, не говоря ни слова, ушел, а Дарзин вообще не присутствовал на выступлении. Юноша понимал, что это не должно его удивлять, но он чувствовал себя так, будто кто-то завязал ему узел в животе и сдавил горло. «Кажется, лорду Демону понравилось твое выступление», — сказала госпожа Мия, когда Кирин подошел к ней, а затем тихо добавила. Но он никогда в этом не признается. Женщина Ване наклонилась и поцеловала Кирина в щеку, в ту ее часть, которая не была закрыта маской. Затем Мия посмотрела куда-то за спину Кирина и сказала, — Главнокомандующий, я одобряю ваш подарок. Арфа в хороших руках. Эти пальцы умеют на ней играть. К удивлению Кирина, Карен Миллигрест поклонился ей. — Рад это слышать. А ты как считаешь, Кирован? Он посмотрел на голос странного человечка, одетого как крестьянин. «Отменно сыграно», — согласился Кирован. «Особенно меня заинтересовала Арфа. Тебе известна ее история?» Этот вопрос он адресовал Кирину. Кирин сглотнул и стал подыскивать способ улизнуть. э нет. Она фамильная ценность Миллигрестов, верно?» Кирин указал на генерала. «Вот человек, которого вам следует спросить». «А костюм ястреба, который ты носишь?» Кирован повернулся к Миллигресту. Ястреб играет немаловажную роль в пророчествах, связанных с воином ада. — А это ястреб? — спросил Курен. Кирин заметил, что главнокомандующий изо всех сил старается не закатить глаза. — Я не очень-то верю в эти истории. — Кто такой воин ада? — спросил Кирин, не обращая внимания на злобный взгляд главнокомандующего. Это, похоже, на миг сбило голос с толку, и он нахмурился, словно размышляя. — Уж не смеется ли над ним Кирин? Затем он натянуто улыбнулся и наклонил голову. «О, видишь ли, есть несколько пророчеств!» «О, боги! Не нужно забивать юноше голову подобными пустяками!» — резко возразил Карен. «Да нет же, это очень интересно!» — настаивал Кирин. «Не потому, что тема его увлекала, но потому, что она, очевидно, злила главнокомандующего!» «Есть несколько связанных друг с другом пророчеств!» — шепнула госпожа Мия Кирину. «Который предсказывает конец света!» И его предвестником станет дитя войны или воин, или король демонов или убийца богов, который уничтожит наш мир. Сказки, прорычал Милиграст. Сказки о богах, королях, бредовой фантазии суеверных безумцев, которые прячутся от реалий нашего мира. Пророки, предсказатели и безумные монахи болтают о конце света с самого основания империи, и если послушать их, то опасность всегда у нас на пороге, и всегда нужно что-то делать. Кирин повернулся к главнокомандующему. Значит, это просто способ что-то продать. Главнокомандующий резко, лающе рассмеялся. Просто способ что-то продать? О да, именно. Он усмехнулся, схватил юношу за плечо с такой силой, что тот пошатнулся, а затем печально заглянул в свой кубок. Вино выпито, как и было предсказано. С этим нужно что-то делать. С этими словами он растворился в толпе. Кирован не сдвинулся с места и продолжил внимательно вглядываться в Кирина. — Чем мы можем вам помочь, — голос, — спросила госпожа Мия. — Я по-прежнему хочу кое о чем расспросить молодого человека, — объяснил Кирован. — Вы же родом не из Кура, да? — спросил Кирин, которого уже начало раздражать всеобщее внимание. Человечек посмотрел на него и моргнул, словно сова. — Я жрец Деворса, — сказал он. Деворс — это часть империи, хотя и не относится ни к одному из ее владений. Он помолчал. «Так что да, я из Кура. «Как можно быть жрецом какой-то страны? Я думал, что жрецы поклоняются богам», — настаивал Кирин. «Мы жрецы, но другие», — спокойно объяснил Кирован. «Ты знаешь, что такое грифон?» Этот вопрос оказался для Кирина настолько неожиданным, что он умолк. Оглянувшись на госпожу Мию, он увидел, что она прищурилась и злобно смотрит на голос совета. Кирин снова повернулся к Кировану. «Да». Ответил он. «Мне про них рассказывали. Грифоны — это чудовище, наполовину орлы и наполовину львы. Но они не существуют, знаете ли?» Примечание. «Они на самом деле существуют и живут в горах Драконьи Башни. Но я подозреваю, что их роль в пророчестве следует воспринимать как метафору». Маленький человек улыбнулся. «Ты знал, что имя Терри назначает «Лев»»? Примечание. Терин действительно происходит от однокоренного слова, которое означает «лев» на старом гуаремском. Но кроме того, это распространенное имя. Мое собственное имя тоже один из вариантов. Вот почему я ненавижу пророчества. Любая мелочь обретает огромное значение. К чему все эти вопросы? Голос. Госпожа Мия сжала плечо Кирина, словно хотела защитить его. Главнокомандующий. Хотя я и бесконечно уважаю его, иногда видит только то, что хочет увидеть, а не те истины, которые, возможно, держат империю за горло, объяснил Кераван. Госпожа Мия, мы наблюдали за знамениями. Было бы приятно думать о том, что эта угроза всего лишь выдумка сказочника, однако наш час пробил. Кирин Демон никак не связан ни с пророчествами, ни с грифонами, ни с так называемым воином Ада, твердо сказала Мия. Ваш драгоценный похититель душ погиб, когда Никалий убил Гадрита де Лора. Она говорила величаво и властно, не допуская даже возможности для возражений. Похититель душ. Кирин вздрогнул. Он вспомнил, что именно так когда-то называл его Ксалтарат. Голос, похоже, собирался сказать что-то еще, но вместо этого прижал руку к груди и поклонился. «Да, конечно, госпожа, прошу прощения». Кирин заметил на его пальце золотой перстень с рубином печаткой. Едва сдерживаясь, чтобы не закричать, юноша улыбнулся и раскланялся со жрецом Деворса. — Странный человечек, — сказал Кирин госпожа Мии, когда голос ушел. — Почему он спрашивал меня про грифонов? — Не знаю, — ответила госпожа Мия, вместе с Кирином, глядя на то, как человек растворяется в толпе гостей. Но Кирин знал, что она лжет.